он. Ежик разводит руками. Чем занимается? Старик со вздохом заглядывает в пустую рюмку. Я киваю официанту. Тот без вопросов приносит бутылку коньяка. Дебенко он подсиживает. Моя очередь удивляться. Что? В чем-то они не сошлись. Темный дайвер гоняется за Дебенко. Ну, как гоняется?» Вот, да иst одному вредить. Кишкатонка, конечно, даже Удайер, и Бенк Небил Гейтс, конечно, но тоже миллионер. Откуда информации? Сплетни. Лёал говорит: "Ёжик, вся информация мира это сплетни. Если умеешь их слушать, то можно учиться вычленять из, ну, пускать сплетни ты умеешь?" спрашиваю я. Я вдруг рождается план, настолько безумный, что удержаться от реализации нет сил. Ёжик бросает на меня быстрый взгляд. Нет, он не старик. Взгляд молодой, цепкий, и искренне можно верить в взгляду в глубине. Не велик труд, если знаешь кому, как и что рассказать. Завтра вся глубина будет новости обсасывать. Послезавтра птичка каркар передавится разродиться. Сколько это будет стоить? Я задаю вопрос в лоб. Смотря, что именно надо рассказывать, не оскорблённым, не удивлённым ёжик не выглядит. Надо рассказать, что бывший дайвер по имени Стрелок получил от Дмитрия Дебенко заказ найти и обезвредить тёмного дайвера. Дебенко выдал Стрелку оружие второго поколения, но это не помогло. Тогда стрелок получил оружие третьего поколения. Смертельное. Ёжик задумчиво смотрит на мой револьвер. А это правда? Разве мой ответ может тебе дать хоть какую-то полезную информацию? Интересуюсь я. Единственным доказательством будет выстрел в тебя. Понимаю, кивает ёжик. Вопрос снят. Так берёшься? Он кивает. Сколько? Несколько. Это из любви к искусству. Когда об этом станут говорить? Ёж задумчиво смотрит в потолок. Ну, значит, Пётр сюда приходит обедать, Макс ближе к вечеру заглянет, учителя тоже, так. К ночи по Москве русский сектор Депта он будет в курсе. К утру прозачится повсюду. Спасибо. Действительно удачным. Когда я выйду из лабиринта смерти, Диптон будет в курсе очередной сплетни. Разумеется, подобных сногсшибательных историй за один проходит несколько десятков, но мне важно, чтобы эту информацию получили два человека: Дмитрий Дюбенко и Тёмный Дайр. Причём один из них будет знать, что это ложь, другой вполне может предположить, что истории правдива. Вот на этом и можно сыграть. Я достаю деньги и подзываю официанта. Портал сегодня гудит особенно сильно. Может быть, что-то изменили в диапазоне звука? Гул почти физически неприятен, и молнии над каменной аркой бьют куда чаще. — Привет, Леня! — кричит Пат. Троица хакеров уже здесь, и маньяк здесь тоже. Зуку и Ники опаздывают. «Ждем — Ждем? — спрашивает Чингис Дороис. — Конечно. Падло мрачно жмет мне руку. Он сегодня неразговорчив, дымит беломором, не реагирует на вопросы пата и вообще похож на невыспавшегося и разочаровавшегося в жизни человека. Ждать, к счастью, приходится недолго. Зуко и Ники появляются под ручку. Компьютерный маг что-то оживленно втирает девушки. Пожалуй, он единственный из нас полон оптимизма. Нет, вру, я тоже улыбаюсь. Леонид. «Ты — Ты что-то придумал? — спрашивает маньяк. Пожимаю плечами, и ему этого-то вполне хватает. — Вот и мы, — кричит маг, — заждались, а? Становимся тесным кружком. Нас обтекает толпа, компьютерные призраки и живые игроки, любопытные взгляды, перешептывания, но никто не подходит. — Будем совещаться? — спрашивает Чингис. — Или как вчера? Беги и стреляй. По его лицу видно всё отношение к этому плану. Будем, говорю я, свежие идеи есть. Пойти к руководству лабиринта, внезапно говорит падла. Пусть останавливают всех монстров, выгоняют игроков, дают нам проход. Надо объяснить ситуацию, пусть прочувствуют. У Падла глаза делаются круглыми от удивления. Не ожидал он от падла такой капитуляции. А ведь, падла, прав. Беда в одном, что никто нам не поверит. — У меня есть план получше, — отвечаю я. — Шурка. Маньяк вопросительно смотрит на меня. — Давай на чистоту. Варлокс с тобой? — Ты чего? — очень натурально удивляется маньяк. — Забыл, как нас вчера очистили перед лабиринтом. Не пронести с собой оружие. — Я молчу. Смотрю на него и молчу. Секунд десять мы играем в гляделки. Потом Шурка задается. Любой новый вирус используется в полную силу только раз. Леня, ты ж должен это понимать. Я понимаю. Только в критической ситуации. Больше никак. Второго шанса не будет. Отработает защита лабиринта. Опознает и нейтрализует вирус. Что тогда? У нас не будет никакого тогда. Если сегодня мы не пройдем лабиринт, просто, — говорю я. Зуко недоуменно переводит взгляд с меня на маньяка, спрашивает. — Так ты что, Саш, пронес что-то вчера? — Пошли, решавья. Чем меньше мы сейчас будем болтать, тем лучше. Возражений нет. Чингис несколько живляется, падла задумчиво смотрит на маньяка, наверное, пытается понять, что именно придумал маньяк. Как ты узнал, спрашивает Шурка, когда мы уже входим в арку. Да я в жизни не поверю, что не придумал, как обмануть их защиту, просто отвечаю я.